Мой телефон вновь пискнул. «Ладно, к черту Джареда. Ответь мне на такой вопрос. Ты думаешь о Бене?» Я бросила сотовой на раковину и посмотрела на себя в зеркало. Нет, я не игнорировала своего друга. Просто Мэдаку не нужно знать ответ. Разумеется, я думала о Бене. Правда, не так, как о Джареде, из-за чего мне было немного стыдно.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 — выпалила возмущенная его бестактностью. «Тебе хочется взобраться на него по утрам?» Я испустила громкий вздох. «Ага, заткнись уже!» Не успела я написать ответ, как пришла новая эсэмэска. «Какого черта? Он что, брал уроки по скоростному набору сообщений?» «У тебя встает на него?» «Твои чресла трепещут и пульсируют?» «Ты мастурбируешь на него?» — дразнил парень. «Мэдок!»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 Сжимая сотовый, я пыталась найти нужные буквы. «Сейчас же!» «Уф!» Я плюхнулась на кровать и начала молотить кулаками по матрасу. «Гад!» Ущипнув себя за переносицу, старалась вспомнить суть беседы. «Мэдок такой Мэдок! Он сведет тебе с ума, задав 15 вопросов, чтобы ты самостоятельно пришла к правильному выводу, вместо того, чтобы потратить две секунды и подсказать ответ».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 Несмотря на отсутствие столь любимого мной дождя, небо выглядело красиво, почти не облачко. Легкий ветерок задувал в окна летние ароматы, я в припрыжку спустилась по лестнице, ощущая прилив энергии. Остановилась и с легкой завистью прислушалась к музыке мальчиков, доносившейся из соседнего двора. Выглянув в окно, заметила Мэдека, Джекса и Джареда, которые склонились над открытым капотом мустанга, принадлежащего Джексу.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 Сначала старалась не смотреть в его сторону, но потом поняла, что это немного инфантильно. Поэтому подняла взгляд и заметила направляющуюся сюда Феллон. Джаред стоял позади нее, спиной ко мне и оглянулся через плечо. Но его проклятые карие глаза сосредоточились не на моем лице. Он нахмурил брови и выглядел почти злым, медленно окинув взглядом мои ноги, бедра, затем талию.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 Бен кивнул оглядевшись по сторонам, после чего встретился со мной взглядом. «И думаю, мне известна причина». Он мельком посмотрел на дом Джекса. Проследив за его взглядом, заметила, что Джаред стоял спиной к нам, но наблюдал, упершись руками в капот и глядя через плечо. «Джаред мной не распоряжается», — пояснила я.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 «Ну, я...» Выдохнув, Паша виновато посмотрела на меня. джарет вроде как попросил меня ежегодно посылать букет цветов на ее могилу 14 апреля, призналась она, поморщившись. Я замерла с колпаком в руке и уставилась на нее. «Что?» «Тейт!» У Джульетты отвисла челюсть, а глаза наполнились слезами. Бросив взгляд на Джареда, увидела, как он захлопнул капот и улыбался брату, будто они разделили шутку. — Пожалуйста, не говори ему, что я тебе рассказала, — проворчала Паша. — Он начнет возмущаться, и мне придется это выслушивать. — Цветы. Он посылал моей маме цветы. Почему я об этом не знала? Полагаю, в апреле я все еще находилась в колледже, но отец должен был знать. Ведь он бы мне сказал. «Что вы делаете?» — спросила Феллон. Когда я посмотрела в ее сторону, обнаружила, что она озадаченно следит за парнями, которые надели футболки и запрыгнули в мустанг. Джаред сидел за рулем. «Джекс!» — позвала Джульетта. Он наполовину высунулся из окна и, перекрикивая звучный рокот двигателя, сообщил.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 Мое сердце затрепетало, желая присоединиться к этому шторму. Я улыбнулась своим подругам. «Садитесь в машину!» «Что?» Джульетта выпрямилась, а Феллен начала потирать руки. «О да!» — поддразнила она, поднявшись. «Что мы будем делать?» — нервно поинтересовалась Джульетта, в то время как Паша сделала шаг вперед. Проигнорировав вопрос, я лишь поиграла бровями, готовая немного попроказничать, и мы втроем... «Сели в мой G8».